глава 8 я впечатлена вашей щедростью поблагодарила я его с таким видом словно отказываюсь от отравленного напитка но дочитаем контракт до конца улыбнулась я даракхану как вам будет угодно лиза ничуть не смутился мой благоверный неужели для меня забрежжил свет в конце тоннеля тащить меня под венец никто больше не собирается Жених готов к диалогу и даже жениться на мне не собирается. Так покажет людям, чтобы не стыдно было, и отпустит с миром. А ведь я вижу, что Даркхан человек неплохой. Даже когда он угрожал мне смертью, в голове крутилась только одна фраза «не верю». Мой новый жених едва заметно улыбнулся уголком рта и прочитал еще четыре пункта. На удивление, к ним у меня не возникло вопросов. Все понятно и правильно. «Давайте подпишем», – приняла решение я. «Уверена?» – решил уточнить Даркхан, удивленный моим добровольным согласием. «Откровенно говоря, такой тяжести я не ощущала даже тогда, когда подписывала договор об ипотечном займе. Тем не менее, нужно решиться и идти вперед» используя все возможности, которые дает судьба. На данный момент сделка с Даркханом – мой единственный призрачный шанс вернуться домой. Давайте, пока я не передумала. Вздохнула я, а Даркхан снова потянулся к ножу. Неужели он не шутил, когда требовал поставить подпись кровью? Ничего не объясняя и не комментируя, это чудо-юдо с каменным лицом Сделала длинный разрез на собственной ладони, в появившуюся багряную кровь обмакнул перо и подписал контракт. Ей-богу, будто не собственную кожу повредил, а масло на хлеб намазал. Я наблюдала за ним с таким выражением лица, как будто он на моих глазах решил выпить рюмочку нашатырного спирта. «Я?» – крякнула, когда Даркхан протер перо, и протянул его мне. Э-э, я все еще предлагаю альтернативные варианты крови, спросящей улыбочкой, пропищала я. Ты боишься крови? удивленно предположил Даркан. Мой хороший, знал бы ты, сколько литров крови я выкачала из пациентов, беря ее для анализов. Граф Дракула лопнул бы от таких дозировок. Нет, дело не в страхе, а в дикости происходящего для меня что писать кровью что измазать пергамент мочой большой разницы нет ведь все это физиологические жидкости ладно буркнула я принимая кинжал на котором все еще видны следы размазанной крови у вас спирт есть обратилась я к хозяину дома нужно же соблюдать хоть какую то стерильность еще не хватало подхватить заражение крови ты собралась напиться Даркхан чуть не грохнулся со стола. «Нет, мне нужно протереть ножик», – закатила глаза я. «Какой же дремучий все-таки этот магический народ. Никакой антисептики». Удивительно, но спирт в доме нашелся. Небольшой закупоренный бутылек, уже опустошенный наполовину. Раз о дезинфекции здесь и не слышали, значит, спирт использовался с другой целью. Я бросила на Даркана быстрый взгляд. «Ну, а с другой стороны, чем еще заниматься одинокому мужчине в ветхом доме на отвесной скале?» «Проклятый старый дом!» – напела я, откупоривая бутыль и промачивая спиртом салфетку. «Что?» – не понял меня хозяин дома. «Да так!» – мотнула головой, протирая лезвие кинжала честно говоря еще никогда мне не приходилось резать себя может лучше я напрягся дарк увидев как я прицеливаюсь к своему пальцу нет бросила я ему и сделала маленький надрез алая капиллярная кровь выступила над кожей и я поспешила собрать ее кончиком пера на что только не приходится идти ради того чтобы вернуться в родной мир в ипотечную студию к своим круглосуточным дежурством. «Больно?» — внезапно спросил Даркхан. «Нет. С чего вы взяли?» — удивилась я его вопросу. «Ты скривилась, будто тебе больно», — объяснил он. «Мало приятного в том, чтобы резать себя», — нервно рассмеялась я. «Впрочем, всякое бывает», — пробубнила себе под нос. «Однажды к нам привезли человека...» который изрезал себя так, что на нем живого места не было. Кровопотеря была больше литра, но этот хирург-самоучка так и не повредил себе ни одного жизненно важного сосуда. Полежав в реанимации, он благополучно уехал лечиться в психбольницу. «Вполне возможно, что если мой план удастся, и я вернусь в родной мир, то уеду туда же». Я занесла перо над контрактом и вдруг вспомнила, что я писать не умею. Как на местном наречии звучит имя Элизы грот Я могу написать свое имя на русском языке, в крайнем случае продублировать его латиницей. «Говорите, можно поставить закорючку?» Как бы невзначай уточнила я. «Неважно. Главное, чтобы на пергаменте была ваша кровь ответил мне Даркхан. «Ух ты, как удобно! Неважно, что я напишу на пергаменте. Можно даже неприличный символ нарисовать». Немного подумав, я вывела пером. C8H10N4O2. Абракадабра? Вовсе нет. Это формула кофеина. На дежурствах я пила его литрами, порой по шесть чашек бодрящего эспрессо за одну ночь. Если что-то и может олицетворять меня, то только эта формула.